И если ты просто морочишь мне голову, то у тебя есть полное право ее снять. Пойдем. В кабинете меня ничего не удерживало, и я был только рад его покинуть. Прицепив на пояс холодное оружие, по совместительству являющееся символом верховной власти, я последовала за кузеном, даже испытывая некоторое облегчение – Любые, пусть и самые бестолковые действия, оказались мне куда более предпочтительными, нежели пассивные ожидания новостей в своем кабинете. Если я бы прожил на этих чертовых островах чуть подольше, то мог бы отправиться на поиски и без доранов. Увы, последние два дня я почти не выходил из своих апартаментов и в темноте мог бы заблудиться в двух шагах от собственного дворца.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 Она просто не имеет права промолчать. Э, я знал твою маму, Ринальда. Она была великой женщиной, и если бы Оберон чаще прислушивался к ее советам, скорее всего, сейчас ты бы не был круглой сиротой. Я не знал, как следует реагировать на последнюю фразу Дорана, а ему было нечего добавить к уже сказанному, и между двоюродными братьями повисла неловкая пауза.